В комнате было шумно и сильно накурено. На столе стояла выпивка, закуска. Кроме погодинцев, здесь сидели несколько офицеров, но выделялись трое — майор, подполковник и полковник. Громко говорили, спорили, убеждали, доказывали друг другу. Самым горячим и буйным был моложавый майор. «Да вы ничего не видели!» — кричал он. «Чехи вас просто надули!» «Откуда знаете, что эти пленные были русскими и к тому же проданные?» «Может, это были какие-нибудь грузины или, допустим, их кровники?» «А потом, почему вы верите им, а не нам? Вы же русские! Вы наши!» «При тут русские, наши?» — вступил в спор Крупин. «Преступление не имеет национальной принадлежности. Оно преступление и должно быть наказано». «Ах, какие высокие слова!» — не унимался майор не имеет национальной принадлежности. Имеет, еще как имеет, потому что чехи отрезают нашим парням головы, а мы собираем суды и целыми годами доказываем, что они ничего не совершали и никому не чекрыжили головы. А потом еще показывают таким лохам, как, извиняюсь вы, каких-то рабов, вроде бы русских и русским же проданных, то есть нами. «Боевыми офицерами!» Настя поднялась, постучала вилкой по бутылке. «Можно, девушки? Одну минуточку. Внимание! Можно мне сказать?» Майор зааплодировал. «Браво! Наконец-то красивая, очаровательная, единственная!» Подошел к ней, опустился на колено, поцеловал руку. «Тише, мужики!» — девушка говорит. За столом стало тихо. «Знаете, мужчины, у меня голова раскалывается», – пожаловалась Настя. «Даже не от дыма и крика, от бессмысленности спора. Ну как мы не поймем? Да, вы тут воюете, рискуете жизнями». «А во имя чего? Во имя кого?» «В России вас ждут матери, жены, дети. Надо закончить эту бойню и вернуться к ним» потому что жизнь не стоит того, чтобы закончить ее бессмысленно, бездарно, в каком-то человеконенавистническом угаре, как с одной стороны, так и с другой. Я хочу призвать вас, мужчины, к разуму, к достоинству, к миру. Мы приехали сюда, чтобы сделать первые шаги к миру. Я хочу выпить за жизнь. Раздались громкие крики «Ура!», все чокнулись, выпили. У Крупина зазвонил мобильный. Он приложил его к уху, быстро вышел. Подполковник поднялся жестом, попросил тишины. Все затихли. Уважаемая дама, откашлялся в кулак подполковник, вернее, девушка. Позвольте ответить вам на один маленький пассаж, который вы позволили в своей страстной речи. Вы спросили во имя чего и кого мы здесь воюем. «Так вот, хочу вам ответить во имя русского народа, во имя России, потому что есть такое высокое понятие, как патриотизм, который, к сожалению, свойствен далеко не всем, в том числе и уважаемому господину Погодину». Погодин от неожиданности даже отставил стакан. «А с чего вы взяли, что мне патриотизм не свойствен?» «Объясняю». Лицо военного стало Багровым. «В своей предвыборной программе вы позволили предать нашу Родину. Вы предлагаете объединить Россию и Америку. А это, по сути, предложение американцам оккупировать Россию. Алчным американцам гордую Россию. А кто вам дал на это право? Кто вы, господин Погодин? Чье задание вы выполняете?» «И сколько вам за это заплатили?» Юрий Алексеевич встал так резко, что за спиной упал стул. «Я выполняю зов моей совести, моей национальной принадлежности. Я вижу историческую перспективу много дальше, чем прочие, и вы в том числе. Я вижу в этом высший смысл будущего моей страны, России. Вы не русские!» Ткнул в него пальцем подполковник. «Вы предатель! Космополит!» «И если бы вы были офицером, я бы вызвал вас на дуэль!» «Бога ради! Я готов! Милости прошу! Оружие сейчас подадут!» Подполковник решительно двинулся к выходу. Настя попыталась удержать Юрия Алексеевича, но он отвел ее руку и вышел из-за стола. Но тут вмешался молчавший до этого полковник – «Минуточку, тихо! Как старший по званию, я приказываю вам, подполковник, сейчас же прекратить глупости и занять место за столом. Константин Петрович, сядьте за стол!» Он повернулся к Погодину. «Юрий Алексеевич, извините. Это было пьяное недоразумение». Подполковник, громко и возмущенно сопя, нехотя вернулся за стол, его примеру последовал Погодин. Полковник оглядел присутствующих, торжественно объявил. «А сейчас, чтобы снять напряжение, я хотел бы предложить нашему уважаемому кандидату в президенты по кавказскому обычаю выпить рог вина за мир и согласие между нами». Из боковой двери комнаты вышла миловидная девушка в белом фарточке с подносом. На подносе в специальной подставке стоял большой рог с вином. Настя прошептала на ухо Погодину. «Откажитесь, Юрий Алексеевич!» «Они не поймут», — ответил он. «Опьянеете, а нам рано вставать». «Вы меня разбудите». Девушка в фарточке передала кандидату рог. Он взял его и в полной тишине стал пить. Выпил до дна и немедленно сорвал аплодисменты. Официантка с подносом ушла, Погодин сел на стул Настя тревожно заглянула ему в глаза. «Как?» «Нормально». Крупин в это время находился во дворе части, недалеко от гостевого вагончика, разговаривал по мобильному телефону с директором ФСБ. «Немедленно возвращайтесь в Москву», — приказным тоном сказал Власов. «Почему? Что случилось?» «Против Погодина может быть возбуждено уголовное дело». Его могут арестовать даже там, где вы находитесь. Поэтому лучше срочно вернуться в Москву. Крупин ничего не мог понять. Какое уголовное дело? В связи с чем? Взрыв на Пушкинской площади. Он тут замазан. Потом связь с бритоголовыми. А кандидатская неприкосновенность? Она может быть снята в любой момент, Генпрокуратура настроена весьма серьезно. К тому же два трупа. Какие? Два трупа. Олег даже поперхнулся. Убит водитель дочери. А на улице найдено тело одного из ваших сотрудников некоего Вадима Тихомирова. Ну и еще одна неприятность. Жена погодина Елена пыталась покончить с собой. О боже! «Значит, возвращаться? Чем быстрее, тем лучше». Крупин с досадой захлопнул крышку телефона, от бессилия сжал кулаки. Со стороны гостевого вагончика доносился неразборчивый шум. Олег постоял, прикидывая, стоит ли вернуться туда, но махнул рукой, зашагал к воротам, за которыми начинался ночной лунный простор. Висели в офицерской комнате, перешло все границы. Присутствующие спорили, не слыша друг друга. Чокались, выпивали, пытались затянуть что-то вроде День Победы, но снова поднимали стаканы и выкрикивали тосты. Погодин хмелел буквально на глазах. Даже не хмелел, а засыпал. Настя тревожно тормошила его, спрашивала. — Что с вами, Юрий Алексеевич? Вам плохо? Он мутно посмотрел на нее, несвязно ответил, «По-моему, по-моему, хреново, очень хреново, изви...» И чуть ли не мгновенно сполз со стула. Девушка немедленно подхватила его, попыталась усадить на место. Подполковник, увидев это, засмеялся, ткнул кандидата пальцем. — Ну вот, теперь все ясно. Тоже мне патриот. Выпил вина из копыт. Настя с трудом подняла Погодина из-за стола, повела к выходу. — Может, помочь? — предложил полковник. — Сама. Спасибо. За столом заржали, а майор выкрикнул. — Конечно, сама. Такая не упустит добычу. Настя не ответила, вывела Погодина за дверь, повела его к его комнате по узкому коридору. Вдруг откуда-то неожиданно возник человек с видеокамерой, стал в упор снимать еле плетущихся погодиной Настю. — Не смейте! — закричала девушка. — Что вы делаете? Сейчас же уйдите! Человек продолжал снимать. Настя опустила Юрия Алексеевича на пол, сходу бросилась на телеоператора. С стремительным и профессиональным взмахом ноги Она выбила из его рук камеру, затем двумя такими же ударами повалила самого мужчину на пол. Била его до тех пор, пока тот не стал уползать прочь, забыв про камеру, про съемку и про все остальное. Девушка быстро вытащила из камеры кассету, растоптала ее, вышвырнула в окно. Вернулась к Погодину, взвалила на себя, повела дальше. В коридоре появился Крупин. «Что случилось?» «По-моему, подсыпали снотворное», — «тяжело дыша», — сказала Настя. Крупин взглянул на валяющуюся камеру. «Вояки хотели снять веселое кино». «Да, для телевидения. Хорошая гидка получилась бы про миротворца». Вдвоем они довели невменяемого кандидата до его комнаты, уложили Погодина на кровать. Настя открыла форточку. «Я посижу рядом». Тут можно ожидать чего угодно. Конечно. Крупин взял ее за локоть, отвел в угол, негромко сообщил. У Юрия Алексеевича дома проблемы. Ночью пыталась покончить с собой его жена. Настя даже прикрыла рот ладошкой. Спасли? К счастью, да. Сергей Антонович спал в комнате отдыха при своем кабинете. Спал без постели, просто свернувшись калачком. Проснулся от того, что кто-то стоял над ним. Быстро поднявшись по привычке, взглянул на часы. Было семь утра. Затем поднял глаза на посетителя. Это был заместитель Власова Илья Ильич Коробов. Он приветливо смотрел на главу администрации улыбался. «Доброе утро!» «Испугались?» Кумаков сел на диване, как-то по-детски кулаками, протер глаза. «Слегка. Что случилось?» «Шел мимо. Заглянул». «А что ж вы спите не дома, а здесь?» Кумаков встал с дивана, взял из холодильника бутылку воды. Стал глотать прямо из горла. Глянув на гостя, объяснил. Засиделся. «Вы по делу?» «В общем, да». Коробов тоже взял из холодильника бутылку, налил стакан воды, выпил. Кумаков с интересом наблюдал за ним. Тот по-хозяйски расположился на диване, посмотрел на хозяина кабинета, снова улыбнулся. — Дело у нас серьезное, Сергей Антонович. Вы никогда не задумывались над тем, чтобы покинуть эти скучные апартаменты? Кумаков удивленно взглянул на него, с иронией поинтересовался. — Вы хотите их занять? — Почему я? — пожал тот плечами. — Кто-нибудь другой. Достойных людей много. — Вы кем-то уполномочены к такому разговору? Коробов отмахнулся, поставил недопитую воду снова в холодильник. «Оставим это за скобками». «А пока что пришел как частное лицо». «Ну так как? Может, действительно? Ну его к чертям, этот кабинет». «Я кого-то в чем-то не устраиваю?» «Думаю многих. Но дело даже не в этом». Чем дольше вы будете находиться в этой комнате, тем тяжелее вам будет жить. Вернее, опаснее. Поэтому совет. Уходите по своей воле. И чем быстрее, тем лучше. А если я не уйду?» С агрессивным вызовом бросил Кумаков. Коробов удивленно поднял брови. «Почему?» «Во-первых, не хочу. А во-вторых...» «Мне не позволит это сделать президент!» Илья Ильич насмешливо покачал головой. «Президент, думаю, позволит. Он смотрел телевизор с интригующими сюжетами о вас и выводы уже сделал. Насчет же того, что вы сами не хотите уходить. А что вам еще остается? В любой момент сюда могут прийти наши люди» повяжут за все ваши проказы ручки, и вы, в лучшем случае, на нарах. А соседями по нарам могут быть любые отморозки, тем более по отношению к вам, крупному интригану и комбинатору. Вы запугиваете? Нет, рисую реальную картину. Глава администрации по привычке походил по комнате, подошел к окну, Встал смотреть вниз на просыпающуюся улицу. Хорошо. Что вы предлагаете? Илья Ильич встал, тоже подошел к окну, остановился рядом с Сергеем Антоновичем. Если по чести, то вот пистолет. Он в вашем распоряжении. Хотя бы потому, что жертвы Пушкинской площади на вашей совести. Если же по бесчестию, пишите прошение об отставке. Но предупреждаю, вас все равно посадят. Мы не дадим вам спокойно доживать на какой-нибудь дачке. Мы ведь писали все ваши разговоры и очень многое знаем». Кумаков снова помолчал, затем резко повернулся к посетителю. «Нет! Уйдите отсюда! Вон!» Илья Ильич усмехнулся, печально пожал плечами. «Жаль! Жаль, что не внушил! Вы ведь не такой гнусный человек, как пытаетесь казаться! Жаль!» Он развернулся на каблуках и вышел. Кумаков быстро подошел к телефону, набрал номер. «Григорий Яковлевич, привет!» «Привет, Сережа!» — бодро ответил министр. «Что скажешь по поводу теленовостей?» «Как нас подставили?» «При встрече. Дай команду, чтоб срочно задержали Лазовского. Дома, на даче, в офисе, где угодно. Его нигде не могут найти». Кумаков положил трубку, остановился посередине кабинета, запрокинул голову к потолку и так замер. Машина с ее Ильичом... Коробовым мягко плыла по довольно пустым улицам Москвы в сторону Лубянки. Негромко играла музыка, в салоне было прохладно и свежо. Илья лично набрал номер на мобильном. «Приветствую, Николай Николаевич. Я от Кума». «Как он?» – спросил Власов. «Пока не знаю. Я ему оставил два варианта на выбор». «Как думаешь, какой выберет?» «Посмотрим». Недоусмысленно буркнул Коробов. Глава администрации сидел за столом, рассеянно просматривая свежие газеты. Отодвинул их, достал из ящика стола пистолет, какое-то время бессмысленно вертел его в руках. Крутнул барабан. Он был полный. Попробовал приставить к виску, но снова положил оружие в ящик стола. В стакане стоял остывающий чай. В открытое окно вливался шум улицы. Часы показывали восемь утра. Зазвонил один из телефонов. Кумаков снимать трубку не стал. Взял чистый листок бумаги, положил перед собой и сидел без движения довольно долго. Потом дотянулся до авторучки и стал писать президенту Российской Федерации. «От Кумакова, С.А. Прошу уволить меня с занимаемой должности в связи с...» Вдруг остановился, отложил ручку, о чем-то тяжело задумался. Резко отодвинул бумагу с недописанным заявлением, поднялся и, засунув руки глубоко в карманы, направился к окну. Бессмысленно посмотрел на серый пятачок двора. Затем решительно влез на подоконник и толкнул раму. Окно распахнулось. Кумаков на миг замер, закрыл лицо ладонями, охнул и неожиданно рухнул вниз. Под окнами администрации неподвижно лежало тощее длинное тело главы администрации, служицей крови вокруг головы. Лазовский и Озеров сидели в vip зале Домодедова на диване и ждали посадки. Вода, которая стояла перед ними, осталась нетронутой. Охрана маячила поодаль, наблюдала за хозяевами. Семен и Даниил разговаривали негромко, короткими репликами. «Слыхал, что случилось с женой Погодина?» — спросил Лазовский. «Слыхал», — кивнул Даниил. «Врачи вроде вытащили». «Вытащили. А ты где был ночью?» «Я обзвонился. Купил девочку. Покувыркался. А позвонить не мог?» Озеров сладко потянулся. «Уснул!» «А потом я знал, что утром встретимся». «Блин!» — выругался олигарх. «Побыстрее бы позвали на посадку. Ноги дрожат. У меня тоже». Пилот нормальный, проверенный. Неожиданно насторожился Лазовский. «Лучший из лучших. С первого самолета работает». К ним подошла молоденькая сотрудница сопровождения с улыбкой сообщила. «Пожалуйста, на посадку». Лазовский и Озеров поднялись, взяли кейсы, направились следом за ней. Охрана двинулась следом. Лазовский затравленно оглядывался, Данил с натянутой усмешкой пытался ободрить друга. На контроле проверили их билеты и паспорта. Сопровождающая неожиданно попросила. «Пройдите, пожалуйста, в ту дверь». Лазовский напрягся. «Зачем?» «Не знаю, сказали». Сотрудница посмотрела паспорт Озерова. «И вы тоже». «Что за бред?» — возмутился тот. «Никуда мы не пойдем». «Мы опоздаем на самолет». «Самолет вас подождет. Пройдите». Лазовский оглянулся на охранников, махнул им. Сотрудница на контроле заметила это, предупредила. «Нет-нет, без охраны. Их туда не пропустят». «Я Лазовский». «Понимаете, Лазовский». «Надеюсь, слышали такую фамилию?» «Олигарх. Без охраны мне не положено». Вдруг из той самой двери, на которую показывала сопровождающая, вырвались около десятка ОМОНовцев в масках, ринулись на бизнесменов и их охрану. Послышались предупредительные выкрики «Стоять! Не двигаться! Руки за спину! Оружие на пол! Не стрелять!» Быстро и тренированно уложили на пол охранников. Лазовского и Озерова тут же скрутили, ловко надели на них наручники — и потащили в соседнюю комнату. Все происходящее снимал на камеру телеоператор.